Д'Артаньян готовится путешествовать по делам торгового дома, планше и компания. Д'Артаньян так много думал всю ночь, что к утру план был у него готов. «Вот», — сказал он, сев на постели, облокотившись на колено и подперев подбородок рукою, — «вот, что я сделаю. Я подыщу сорок человек верных и стойких». Найду их между людьми, пусть замешанными в сомнительные делишки, но приученными к дисциплине. Я обещаю им по 500 ливров, если они вернутся живыми во Францию, а если не вернутся, то ничего или половина обещанной суммы их наследникам. С этим отрядом я явлюсь генералу Монку, он примет меня. Я приобрету его доверие... «И злоупотреблюем как можно скорее». Но сейчас же Д'Артаньян остановился и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я не решился бы сказать об этом Атосу. Стало быть, это средство не совсем хорошее. Надо действовать силой», — прибавил он. «Да, конечно, надо действовать силой, не роняя своей честь. С этими сорока солдатами...» Я примусь вести войну как партизан. Так, но если я встречу даже не 40 тысяч англичан, как говорил Планше, а только 400, то наверняка буду разбит, потому что между моими воинами будет по крайней мере 10 трусов и 10 таких дураков, которые позволят по глупости убить себя» на в самом деле нельзя набрать 40 человек вполне верных. Столько и на свете нет. Надо удовольствоваться тридцатью Когда у меня будет только 30, я буду вправе избегать встречи с врагом, ссылаясь на малочисленность отряда. А если уж придется драться, то можно в 30 людях быть более уверенным, чем в 40 Кроме того, я таким образом сберегу «Пять тысяч франков, то есть восьмую долю моего капитала, это не шутка, решено, возьму только тридцать человек, разделю их на три отряда, и мы рассеемся по Англии с приказанием соединиться в известную минуту. Таким образом, разъезжая группами по десяти человек, мы нигде не возбудим подозрений, везде проберемся незамеченными». Надо отриться чудесное число. «Ах, я злосчастный!» — вскричал вдруг Д'Артаньян. «Ведь надо и 30 лошадей!» «Это разорительно!» «Черт знает, где была у меня голова!» «Однако нельзя же без лошадей отважиться на такой подвиг!» «Хорошо, надо так надо, но лошадей мы добудем в Англии!» Кстати, они там не дурны. Черт, возьми, еще забыл одну вещь. Для трех отрядов нужны три начальника. Из трех начальников у меня есть один, это я сам. Но остальные двое будут стоить почти столько же, сколько весь отряд. Нет, решительно нужен только один лейтенант. В таком случае я ограничу отряд двадцатью людьми. Конечно, двадцати человек мало, но если я... В тридцатью решил не искать встречи с неприятелем, то с отрядом в двадцать человек буду искать ее еще менее. Двадцать — круглое число, притом и число лошадей уменьшится на десять, чего не должно упускать из виду. И тогда с хорошим лейтенантом... Черт возьми! Что значит, однако, терпение и расчет? Я хотел отправиться в Англию с сорока человеками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 «Десять лошадей легко купить или достать!» Ах, какая счастливая мысль! И как она меня сразу успокоила! Никаких подозрений, паролей, опасностей! Десять человек могут сойти за лакеев или приказчиков, десять человек могут иметь десять лошадей с товаром, и их везде примут хорошо. Может быть, они смахивают на контрабандистов, эка важность. Контрабанда — немногоженство, — За нее не повесят. сможет быть, конфискуют наши товары. Хуже ничего не случится. Пускай себе конфискуют товары, не беда. Чудесно. Удивительный план. Беру 10 человек. Они будут стоить 40 по своей решимости и 4 по издержкам. Для большей верности не скажу им ни слова о моем намерении. Скажу только, друзья мои, есть выгодная дельце Дьявол будет очень хитер, если при этих условиях сыграет со мной какую-нибудь скверную штуку. 15 тысяч экономии из 20. Бесподобно. Ободренный своим искусным расчетом, Д'Артаньян остановился на этом плане и решил больше ничего не изменять в нем. Он уже вписал в листок своей богатой памяти 10 имен славных искателей приключений, 10 имен людей, которым судьба или правосудие —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 ими перенесенных. У некоторых физиономии были разбиты. У всех, без исключения, платье было в лохмотьях. Д'Артаньян заткнул наиболее зияющие дыры из сумм, принадлежавших компании. Распределив по справедливости небольшую сумму, чтобы придать отряду приличный вид, Д'Артаньян назначил своим рекуртом сборный пункт на севере Франции между Бергом и Сент-Онэром. Срок был шесть дней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 Я, ниже подписавшийся, в продолжении 33-летней службы Его Величеству Королю Франции, сберег 20 тысяч ливров. Оставляю из них 5 тысяч Атосу, 5 тысяч Портосу, 5 тысяч Арамису, чтобы они отдали их от моего и своего имени моему маленькому другу Раулю, Виконту де Бражелону.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 «Вы думаете, что без подарка я не отдал бы денег? Я не возьму ваших пяти тысяч ливров!» Д'Артаньян улыбнулся. «Бери планшет, бери! Таким образом ты потеряешь только пятнадцать тысяч, а не двадцать, и не станешь искать способов ничего не потерять, не исполнив воли бывшего своего господина и друга». «Как хорошо знал наш славный Д'Артаньян сердце человеческое!»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 Планше по справедливости приобрел репутацию самой дельной головы между лавочниками Ломбардской улицы, главной торговой улицы Парижа, а следовательно Франции. Если взглянуть с обычной точки зрения на этих двух человек и на средства, которыми они хотели вернуть трон изгнаннику-королю, то, разумеется, даже самых недальновидных людей возмутили бы самонадеянность лейтенанта и глупость его товарища.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 Для начала Д'Артаньян пустился в путь в прекраснейшую погоду при безоблачном небе и безоблачных мыслях веселой, бодрый спокойной и полной решимости. Как в давно прошедшие времена, он снова ехал по богатой приключениями дороге в Булонь. Этот путь он совершал в четвертый раз и, казалось, мог найти прежние следы своих шагов на дороге и своих кулаков на дверях гостиницы. В его свежей памяти воскресла молодость, которую, несмотря на прошедшие с тех пор 30 лет, он все еще сохранил в великодушии сердце и в стальной крепости кулаков. Природа богато одарила этого человека. У него были все страсти, все недостатки, все слабости, ум полный противоречий, превращавший все в высокие качества. Обладая беспокойным воображением, Д'Артаньян мог испугаться тени, но, стыдясь своего испуга, он шел этой тени навстречу и совершал чудеса храбрости, если возникала действительная опасность. Он был весь под властью движений души и игры чувства. Д'Артаньян очень любил постороннее общество, но никогда не скучал в своем. Не раз его можно было застать смеющимся в одиночестве,